метод. Учимся говорить ярко, образно, смешно. Ораторское искусство очень помогает в жизни. Но это непростое искусство. Не каждому дано овладеть им в совершенстве. Я долго ему учился. Тот, кто думает, что умеет говорить, обманывается. Люди в основном просто слова произносят. Когда вы учитесь выступать на людях, то проходите, как правило, три этапа — Сначала читаете, как свинья, то есть носом уткнувшись в бумажку. Потом, как курочка, время от времени отрываясь от написанного текста, и в конце концов уже поёте, как соловей, высоко подняв голову, чисто, заливисто, глядя не в доклад, а на аудиторию. Кстати, многие преподаватели только лет через 10-15 начинают правильно читать лекции, правильно, это так, чтобы их внимательно слушали. Есть уже наработанный опыт, согласно которому для того, чтобы сдать экзамен, его надо повторить от трех до десяти раз. Но для того, чтобы приобрести навык, нужно десять тысяч раз повторить одно и то же. Но зато в дальнейшем отработанный до автоматизма навык экономит время. Хорошая привычка, которую ты делаешь легко, не задумываясь, — это капитал, на процент которого ты потом можешь жить всю оставшуюся жизнь. Лирическое отступление о прелести речи, которые наделяют боги. Я опять возвращаюсь к Древней Греции, а точнее к древнегреческим стихам. «Зачем?»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 406 года до нашей эры вложил в уста троянского царя, и эти строки надо еще уметь прочесть так, чтобы донести смысл. В зависимости от того, какие цели вы преследуете, можно по-разному прочитать. Семь-восемь вариантов за счет модуляции голоса. Прочтите этот абзац кому-нибудь без выражения, с кроговоркой «Никто ничего не поймет». Еще один из известных древних героев — Одиссей Гомера. В одной из сцен Одиссея привели на прием к царю. Тот со своей свитой придирчиво осматривают странника — некрасивый, грязный, в рваной одежде. Одиссея переодели и пригласили поучаствовать в популярных тогда при дворе соревнованиях. Тот отказался под предлогом, что не всех боги наделяют силой. Пригласили на бал. Тот вновь отказался под предлогом, что не каждому дано владеть изяществом движений. И только когда Одиссей произносит речь перед собравшимися, все видят, что боги его наделили прелестью речи. В те времена на ораторов смотрели, как на богов, потому что они могли одним лишь словом достигать больших успехов. Так что, если будете изучать ораторское искусство, богами не станете, но будете как боги. Для того, чтобы понять сложность ораторского искусства, разберем цитату из Библии. "В начале было слово, и слово было у бога,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 а мысль считается Божьим откровением. Мысль, если она правильная, соответствует действительности, хотя пока то, о чем говорит человек, еще не сделано. Так начинается Евангелие от Иоанна. Еще несколько изречений из Библии. «Если подуешь на искру, она разгорится. Если плюнешь на нее, она угаснет. И то, и другое исходит из уст твоих». «Удар бича делает рубцы, удар языка сокрушает кости». Глупец, когда молчит, может показаться умным. Вот какое значение в древности уделяли искусству говорить. Сократ как-то сказал красивому молодому человеку, «Чтоб я смог тебя увидеть, скажи мне что-нибудь». Когда человек начинает говорить, Он раскрывает свою суть. Сократу принадлежит и следующее рассуждение. Не следует лечить тело, не леча душу, ибо все хорошее, плохое порождается в теле душой. Поэтому прежде всего надо начать лечить душу, если хочешь, чтобы голова и все тело были здоровы. Заповедь для психотерапевтов. Лечить душу должно известными заклинаниями. Последние представляют собой не что иное, как верные речи. От этих речей в душе укореняется рассудительность. И вот еще цитата из Гомера, показывающая, как почитают людей, обладающих способностью красиво и умно высказывать свои мысли. «Боги не всякого всем наделяют. Не каждый имеет вдруг и пленительный образ, и ум». и могущество слова. Тот по наружному виду внимания мало достоин, прелестью речи зато одарен от богов, веселятся люди, смотря на него говорящего с мужеством твердым или с приветливой кротостью. Он — украшение собраний, бога в нем видят, когда он проходит по улицам града. Тот же, напротив, бессмертным подобен лица красотою, прелести бедное слово его никакой не имеет. Так и твоя красота беспорочна, тебя из весбы краше не создал, зато не имеешь ты здравого смысла. Пример. О силе слова, которое может повлиять даже на судьбу, рассказано в пьесе Эдмона Растана «Сирано де Баржирак». Французский драматург XVII века Серано де Бержерак был очень некрасив, потому что его лицо портил огромный нос, но говорил он необыкновенно. Как и Одиссея, боги наградили его прелестью речи. А его приятель красавец и трех слов связать не мог, однако он хитростью завоевал сердце девушки, в которую были оба влюблены. Вот вкратце эта увлекательная история. Итак. Серано печалится от того, что влюблен в свою кузину, красавицу Роксану, но, зная, сколь он некрасив, не рассчитывает на взаимность. Но вдруг дуэнья Роксаны передает Серано желание своей хозяйки встретиться с ним завтра. Тот не верит своему счастью. И вот долгожданная встреча, на которой Серано узнает, что Роксана полюбила его приятеля-красавца, Кристиана, Серано потрясен, он знает, что этот красавчик глупей барана, намекает раксане но та не верит ему. Кристиан же в это время получил назначение в полк гасконских гвардейцев, где служит Серано. Роксана опасается за жизнь своего избранника и просит Серано защищать Кристиана, и тот покорно соглашается». встретив крестьяна в полку представляется тому двоюродным братом раксаны крестьян радуется и признается что любит его кузину все равно с грустью сообщает что и его кузина к нему не безразлична и она ждет от него письма крестьян напуган он из тех чьи речи не умеют в девицах возбудить любовь затронуть их мечты Тогда Серано предлагает крестьяну стать его умом и для начала дает ему письмо, написанное им к Роксане, но еще не подписанное. Крестьян соглашается и ставит свое имя. Так со временем письмами Серано крестьян завоевывает любовь раксаны Она назначает ему ночное свидание. Стоя под балконом, крестьян что-то невразумительно лепечет И Роксана уже готова уйти, но на помощь влюбленному красавцу приходит Серано. Спрятавшись за деревом, он шепчет прекрасные слова любви, а крестьян лишь только повторяет за ним. Сердце раксаны растаяло от таких упоительных речей, и она соглашается подарить возлюбленному поцелуй. Роксана так влюбилась в красавчика-крестиана, что без опасений даже едет в военный лагерь, где он служит, и признается ему, что если раньше она любила его за красоту, то теперь не чает в нем души за его гениальный ум и способность говорить красивые речи. Осталась бы верна своей любви, когда б, по мановению жезла, какой-нибудь волшебницы исчезла вся красота твоя. Кристиан в ужасе. Признание Роксаны означает, что она любит не его, а Сирано. Кристиан рассказывает обо всем Сирано и собирается признаться Роксане в своем обмане. Сирано счастлив. Наконец-то Роксана узнает, что все любовные письма писал он. Но... во время битвы Кристиан погибает, так и не успев ничего сказать девушке. На груди у него Роксана находит прощальное письмо, написанное от имени Кристиана отчаявшимся Сирано. Роксана в горе уходит жить в монастырь, а бедный Сирано решает сохранить тайну Кристиана, но продолжает с ней подружески встречаться. Однажды кто-то из врагов Сирано решает его погубить, сбрасывая на его голову бревно. Тот, умирая, добирается все-таки до Роксаны, просит ее разрешить ему прочесть прощальное письмо крестьяна. Но, забывшись, начинает читать его вслух. Роксана, наконец, догадалась, кто истинный автор всех писем и стихов, адресованных ей. Так почему же вы сегодня вдруг решили сломать секрета своего печать? В отчаянии спрашивает она. Серано снимает шляпу. Голова его обвязана бинтом, течет кровь. О, Боже! Я всю жизнь любила одного, и дорогое это существо теперь вторично я теряю! С ужасом восклицает Роксана. Серано умирает. Вот такая грустная история о том, что можно так крепко и искренне полюбить человека фактически за слово. О слове очень хорошо говорил еще и древнеримский писатель и поэт Апулей. «Язык, осужденный на вечное молчание, приносит пользы не больше, чем нос, заложенный насморком, уши, забитые грязью, глаза, затянутые бельмом. Что пользы от рук?» которые закованы в кандалы, от ног, которые стиснуты колодками. Конечно, от употребления меч начинает блестеть, а, оставшись без дела, ржавеет точно так же, как слово, спрятанное в ножны молчании, оно слабеет от длительного оцепенения». Вообще все философы отмечали, что молчащий человек напоминает свернутый ковер, рисунка не видно. Когда к Сократу подошел красивый молодой человек Халмит, он ему сказал, «Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть». И дурак, когда молчит, может сойти за мудреца. Это из Библии. Апулей призывает тренироваться в речах. Впрочем, развивать криком человеческий голос — напрасный труд, пустая трата времени, слишком уж он несовершенен во многих отношениях. Ведь человеческому голосу недоступный негрозный рев трубы, нетрогательная жалоба флейты, немилый шепот свирели, недалеко разносящиеся сигналы рога. Когда вы иллюстрируете свое выступление примерами — До приводите их не более трех, иначе основная мысль исчезнет. Я уже не говорю о многих животных, чей безыскусный крик вызывает восхищение своим разнообразием, например, важное мычание валов, пронзительный вой волков, печальный слоновий рев, веселое ржание скакунов, А к тому же и птиц возмущенный крик, и львов негодующий рык, и все остальные звуки того же рода, угрожающие и мирные, которые исторгают из глоток живых существ жестокая ярость или радостное наслаждение. Вместо всего этого человеку дан свыше голос, который, правда, не столь могуч, как у зверей, Но зато доставляет больше пользы уму, чем наслаждение уху. Поэтому применять его следует как можно чаще. В общем, чтобы стать хорошим оратором, надо говорить, говорить, говорить, чтобы научиться говорить. В общем, словом можно убить, а можно и излечить. Совет. В своей речи делайте отступление, чтобы речь была яркой и образной. В обучении ораторскому искусству, как я уже говорил, можно выделить три этапа. На первом оратор читает текст, не отрываясь от него. Не следует стесняться этого. Если текст наполнен глубоким смыслом, вас будут слушать. На втором этапе, когда уже накоплен опыт публичных выступлений, оратор практически выступает без конспекта, но всё-таки время от времени заглядывает в него. На третьем этапе оратор уже не смотрит в бумажку. Для лучшего понимания эти этапы я образно обозначил так. Сначала читаешь как свинья, потом как курочка, а затем как соловей. Вы написали текст, подбирали слова, потом прочли. В тех местах, где вы видите, что вас не слушают, делайте заметки и эти фразы переделывайте. И все равно, несмотря на то, что стали соловьем, стоит выходить к слушателям с полным текстом лекции. Текст — это как лонжа для циркового акробата, работающего под куполом цирка. Кроме того, он как нить ариадны, может вывести к основной идее, если оратор вдруг отвлекся на вопросы из зала или делает много отступлений. Кстати, именно отступление необходимо для того, чтобы речь была яркой, образной и лучше запоминалась. Как заметил великий оратор древности Цицерон, Каждый, кто решается на публичное выступление, должен чему-то полезному научить слушателя, доставить ему наслаждение и повести за собой. В соответствии с этим выделяются три этапа ораторского искусства. Низкий, то есть простой, для доказательства, для научения. Средний, для усложнения; он хорош в торжественных обстоятельствах, высокий, бурный для подчинения слушателя, ведения его за собой. Лично я говорю низким стилем, он самый удобный. Образно говоря, я вообще стараюсь очень высоко не подниматься. Если что не так пойдет, то мне не очень больно будет падать. Когда вы слушаете оратора низкого стиля, у вас складывается впечатление, что если бы вы обладали этой же информацией, Вы бы тоже могли так выступить, но это простота кажущаяся. Когда выходишь на трибуну и пытаешься рассказать даже о том, чем занимаешься ежедневно, получается нечто несвязное. Сердце стучит, покрываешься потом, слушатели занимаются чем угодно, только не слушают». До сих пор помню, как на одной из первых своих лекций я пытался объяснить, что такое спектральный анализ, но мой учитель потом спросил меня, «Миша, о чем это ты говорил? Непонятно». И он был прав. Потом я понял, в чем трудности. Они не столько в незнании, сколько в неумении объяснять и в психологии общения. Все мы неплохие ораторы от рождения. Дети как хорошо говорят. Посмотрите, как мы хорошо беседуем один на один или в небольших знакомых компаниях. Но большие аудитории — это незнакомые люди. А кто их знает, что от них ждать? Возникает тревога, которая мешает спокойно выступить и толково объяснить то, о чем ты пять минут назад прекрасно рассказал в компании приятелей. Когда человек стесняется, то он боится людей, считает, что они его не поймут, засмеют, оскорбят и вообще сделают что-то плохое, например, тухлыми яйцами забросают. У боящихся аудиторию они находятся в позиции минус. Но как только вы этот минус переделаете на плюс, вам сразу станет спокойно. Вы должны простить себя за то, что поскольку выступаете первый раз, то можете немного напортачить. Кстати, мои книги — это, по сути, мои лекции. Я читал каждую из них по 140 раз и всегда подправлял. Я скорее забуду свое имя, чем забуду свои лекции. И на трибунах я все время читал по тексту, который всегда был со мной. Знаете почему? Потому что я трусливый. И, между прочим, трусость — тоже хорошее качество. А как я перешел к той стадии, когда стал читать как соловей? О, это был ужас! Однажды у меня украли весь цикл моих лекций. Я сначала расстроился и чуть не ударился в панику, а потом понял, что это хорошо. Лучше рецензии не придумаешь, ведь кто бы крал бестолковые лекции? Потом подумал, что лекции хорошие, чего доброго опубликуют. Но я оказался шустрее и быстро опубликовал книгу «Из ада в рай», состоящую из тех самых украденных лекций. Совет. Говорите короткими фразами, вас лучше поймут. Итак, хотя низкому стилю и не свойственно, так сказать, особое полнокровие, все же он должен обладать известной сочностью, чтобы, несмотря на отсутствие больших сил, производить впечатление крепкого организма. При низком стиле оратор свободен от оков ритма. Но и высокий стиль — это значит не кричать, а соблюдать ритм. Вообще, любая речь должна быть свободной, даже несколько несвязной, но не беспорядочной. Если оратор запинается, это привлекает внимание. Подгонкой слова к слову можно пренебречь. Начинающие ораторы стараются нигде ни разу не споткнуться. В результате речь напоминает пение, которое невозможно слушать. Речь у них каллиграфическая, без сучка, без задоринки, не за что зацепиться. Слушатели от такой речи великолепно засыпают. хотя изредка и стараются продрать глаза. Лучше говорить короткими фразами. В речи на родном языке избегайте иностранных слов. Слушатель должен понимать, о чем вы говорите. Одно непонятное слово и вся речь на смарку. Если вводите непонятное слово, растолкуйте его как следует и не один раз. От такой простоты речь с низким стилем кажется примитивной, но это кажущаяся примитивность. Недавно мы подали одну книгу на рецензию, а редактор свела простые предложения в сложно подчиненные, сложно сочиненные так, что читать стало невозможно. Я, когда увидел правленный текст, написал «Читать этого редактора невозможно, смените редактора!» Фразы должны быть короткие. Подражайте Демосфену и Цицерону, у них простота речи продуманная. Цицерон писал, что как некоторые женщины прекрасны без нарядов, так и простая речь многим нравится без всяких прекрас. Как женщина без косметики, так и низкий стиль речи выигрывают от привлекательного изящества и обычной опрятности. речь такого оратора чиста говорит цицерон ясна и понятна предусмотрительно выбирая приличествующие случаю выражения оратор бросает остроумные быстро смещающиеся мысли извлекая их из никому неведомых тайников и осторожен в использовании арсенала ораторских средств и приемов в низком стиле часто используют всего три приема метафору сравнение И риторический вопрос. В своих выступлениях я довольно часто прибегаю к риторическим вопросам, спрашивая о чем-то слушателей, не ожидая их ответа, а потом сам отвечаю. Но автоматически, когда я задаю вопрос, люди все равно начинают думать над ответом, но я их опережаю. И если их умозаключения совпали с моими, то тем самым я доставляю людям наслаждение. О! Я так и знал, литвак так думает, значит, и я не дурак. А метафора делает речь яркой, понятной. Я иногда сравниваю речь с фигурным катанием, где используются скольжение, поддержки и прыжки. Скольжение — это простой стиль, поддержки — средний, прыжки — высокий. При помощи метафоры становится понятно, какой это стиль — простой, средний или высокий. Но следует соблюдать меру. Когда метафоры идут одна за другой, а риторический вопрос за вопросом, то слушатели ничего не усваивают. Кроме того, чем мне нравится низкий стиль? Он создает атмосферу творчества. У людей создается впечатление, что они, услышав мои метафоры и сравнения, подумали, что сами их придумали, а я только помог. Возникает чувство наслаждения, И в кровь выбрасываются гормоны счастья, эндорфины. При риторическом вопросе слушатели начинают понимать, что я ни в чем их не стараюсь убедить, ничего навязать. Ведь убеждение — это элемент внушения, а мне важно, чтобы люди сами думали. Кроме того, внушение невыгодно. Всегда найдется другой оратор, который может слушателей перевнушить, приведя новые доказательства, отличные от моих. А если мои доказательства совпали с доводами окружающих, то они их и будут придерживаться, потому что дошли до нужных выводов сами. Поэтому, когда вы, например, собираете команду, важно, чтобы люди объединялись вокруг вас не под влиянием вашего внушения – а под влиянием собственного убеждения. Для использования метафор и сравнений необходимо подготовить себе нужный арсенал. Можете их вычитать в умных книгах, можете пользоваться моими, а с опытами вы научитесь сами придумывать собственные метафоры и сравнения. Давайте поучимся. Лирическое отступление о поиске метафор, понятных слушателям. Надо учитывать интеллект слушателей, знать, кому вы читаете лекцию, что они могут понять, а что нет. Например, когда я выступаю перед производственниками, то я должен искать различные сравнения с заводом, потому что они знают его в деталях. А я врач, мои медицинские опусы они не воспримут. Как я уже говорил выше, можно, рассказывая о развитии живого организма, сравнивать этот процесс с устройством завода. Как он работает? Его снабжают сырьем, есть ворота, через которые проходит сырье. Потом его обрабатывает производственный отдел. Нам надо найти начальника отдела снабжения, главного инженера, который заведует производством. Затем надо уметь продать выпущенную продукцию. Значит, нам нужен отдел продаж. Кроме того, надо куда-то девать отходы. Значит, какой-то отдел должен заниматься утилизацией отходов. То же самое и в организме. Он устроен как завод. Отдел снабжения у нас – наши руки и ноги. Направляем в рот главному инженеру, который обрабатывает пищу, потом надо куда-то девать отходы. Кстати, отходы – это тоже ценное сырье, которое иногда может давать продукцию больше, чем основная продукция, и продавать ее дороже. Например, кал — хорошее удобрение, да и в моче есть тоже много ценных веществ. Я уже говорил про японцев, которые хотели построить у нас в России очистные сооружения бесплатно, но за это просили собирать и увозить дым. Ведь в нем скапливается около ста химических элементов таблицы Менделеева, начиная от кислорода, азота, водорода и кончая золотом. В общем, поскольку организм устроен так же, как и завод, то любой профессиональный врач или философ смогут управлять заводом. Как врач я найду себе главного инженера, заместителя по снабжению и отдел продаж. В общем, всегда ищите метафоры с учетом слушателя. Любая профессия дает массу терминов для построения метафоры. Средний стиль часто используют при произнесении тостов. Например, после одной из конференций в Сочи устроили банкет, и председатель Армянин заставлял присутствующих придумывать тосты. И мы придумали. Муж и жена, как земля и солнце. Каждый крутится вокруг своей оси. Это вращение и их держит вместе. Если Земля перестанет вращаться, она упадет на Солнце и исчезнет. Если Солнце перестанет вращаться, Земля улетит черти куда. Живите с семьей так, чтобы были связаны, как Солнце и Земля, и никогда не расстанетесь. Это показательный пример среднего стиля. В средний стиль входят также анекдоты. Их тоже надо уметь рассказывать. Хочу вам напомнить один анекдот. Вовочка спрашивает у учительницы, «Мариванна, похуй слит напишется или раздельно?» Мариванна говорит, «Сволочь! Уходи, чтоб я тебя до конца года не видела!» Потом Мариванна заболела, вместо нее стал вести русский язык Моисей Иосифович. Вовочка думает, я сейчас и от него отмажусь, и задал этот же вопрос. А Моисей Иосифович, зная о конфликте, уже подготовился. «Все зависит от ситуации». Если речь идет о моем отношении к тебе, то надо писать слитно, а если речь идет о глубине еврейской реки Иордан, то раздельно. Правило. Когда рассказываете, самому смеяться нельзя. Кроме того, знайте, что многие анекдоты полезны для развития мышления. Например, пока мне не рассказали этот анекдот про Вовочку, то я не знал, что река Иордан мельчает. Еще один анекдот, который учит уму-разуму. Пришел один еврей к и говорит, «Вчера у меня в гостях были друзья, а потом ушли, и кто-то из них украл часы. Как мне теперь вычислить вора?» «Пригласи снова всех гостей и начни им читать десять Моисеевых заповедей. Когда дойдешь до заповеди «Не укради», посмотри, кто смутится, покраснеет, так его и вычислишь». Проходит несколько дней, еврей возвращается к равину и говорит «Спасибо, хороший совет мне дали. Я, когда читал заповеди, дошел до седьмой заповеди «Не прелюбодействуй» и вспомнил, что оставил их у розы». Есть и короткие анекдоты. Почему на цифре семь есть горизонтальная черточка посередине? Моисей сошел с горы Синай со скрижалями и стал читать десять заповедей. Но когда дошел до седьмой заповеди «Не прелюбодействуй!», народ хором стал кричать «Зачеркни семерочку! Зачеркни!» Вот вам и отношение ко многим нашим грехам. Совет. Заучивайте побольше анекдотов. Поможет в карьере. Поучительных анекдотов очень много, но они не входят в нашу систему психологической поддержки, потому что в них нет того, что расширило бы кругозор. Кстати. Если рассказываете анекдот с матом, значит, надо ругаться матом. А иначе как рассказать анекдот, когда он на этом основан? Не так уж глупо рассказывать анекдоты. Один наш ученик продвинулся по карьерной лестнице отчасти потому, что очень хорошо их рассказывал. Когда вы встречаетесь с сильными мира сего, а пищевой, оборонительный и сексуальный инстинкты у них удовлетворены, Что им больше всего хочется? Чтобы их развеселили, поэтому тот, кто умеет рассмешить, может сделать карьеру. В общем, накапливайте и заучивайте анекдоты, чтобы при случае ими воспользоваться для разрешения ваших проблем. Про оратора высокого стиля хорошо сказал Цицерон. Третий оратор. Тот пышный, неистощимый, мощный, красивый, который, конечно, и обладает наибольшей силой. Это и есть как раз тот, восхищаясь красотами речи которого, люди дали красноречию играть такую крупную роль в государстве. Кстати, при автократических режимах не надо владеть красноречием, а надо выполнять волю начальника и передавать ее нежестоящим. Так было в истории. С приходом демократии с ораторским искусством стало чуть лучше, но ненамного. Сразу демократия воцариться не может, но сейчас начальники хотя бы не лезут к тебе в постель, то есть в личную жизнь, как это было в советские времена. Как раньше женщины удерживали мужей? Жаловались в парторганизацию, а там принимали меры. Коммунист не имеет права заводить любовниц. А что делать? Это же и полигами. Гомо-сапиенс — вид полигамный. К вашему сведению, кто чаще изменяет? Вопрос на засыпку. Одинаково. На самом деле 50 на 50. Но мужчины, может быть, чуточку чаще. Проводили анонимное анкетирование. Спрашивали, у кого сколько было сексуальных партнеров. Мужчины ответили 23-24, женщины — 15-16. Считайте, если бы мужчины чаще изменяли, Какая бы нагрузка на женщин падала? Но люди даже при анонимном анкетировании не могут сказать, сколько у них было партнеров на самом деле. Далее пишет Цицерон. «Но именно такому красноречию, которое неслось бы с грохотом в мощном беге, которое, казалось бы, парящим выше всех, вызывало бы восхищение, красноречию, до которого подняться они не имели бы надежд. Этому красноречию свойственно увлекать за собой сердца и трогать их всяческим способом. Оно то врывается в мысли, то вкрадывается в них, сеет новые убеждения и сторгает укоренившиеся. Но есть большая разница между этим родом красноречия и предшествующими. Кто усовершенствовался в том простом и точном стиле, чтобы говорить умно и убедительно и не задаваться более высокими целями, тот, уже одного этого добившись, становится крупным, если не величайшим оратором. Ему меньше всего грозит опасность очутиться на скользкой почве, и раз встав на ноги, он никогда уже не упадет». оратору-среднему, которого я называю оратором умеренного и смешанного типа, если только он свой стиль в достаточной мере обеспечил соответствующими средствами выражения, не придется бояться сомнительных и рискованных моментов в ораторском выступлении, даже если у него, как это часто случается, иногда не хватит сил. Большой опасности для него в этом не будет, ибо с большой высоты ему не придется падать. А этот наш оратор, которого мы ставим выше всех, мощный, решительный, горячий, если рожден он лишь для этого одного рода красноречия, или если он упражнялся лишь в нем одном и им одним интересовался, не попытавшись сочетать своего богатства с умеренностью двух предшествующих родов, то он достоин глубокого презрения. Парадокс про глубочайшее презрение. Этим тоже можете пользоваться, если помните мою метафору про фигурное катание. Высокий стиль — это прыжки, ведь если спортсмен не выполнит прыжок, то он упадет. Поэтому я и упражнялся в низком стиле. А высоким я владею? Конечно. Но его я демонстрирую только в конце выступления, чтобы не успеть вызвать раздражение у тупиц. Но высокий стиль — это не значит орать, как многие делают. Надо уметь владеть всеми стилями, но когда выступаешь, надо понимать, в каком стиле ты говоришь. В течение выступления можно делать переход от низкого стиля к среднему, потом к высокому и вновь спускаться на низкий стиль. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ О ВРЕДНОСТИ ПРОПАГАНДЫ В 1980 году в «Обществе знания» однажды было совещание, на котором надо было вести санитарно-просветительскую работу. Но все задались вопросом, как вести пропаганду, чтобы усилить ее эффективность. Говорили, что нужны наглядные пособия, плакаты и прочее. Спросили, кто хочет выступить – И я согласился, потому что мне надо было нарабатывать речь. Но я предупредил, что не буду читать монотонную скучную ерунду. Всякое выступление должно быть ярким и интересным. Я сказал, если бы я вел разведку против СССР, диверсию, я бы своим агентам предлагал внедряться на кафедры марксизма-ленинизма. и вести там преподавание диалектического материализма, исторического материализма, точно выполняя все инструкции и методички. Одно только я бы им сказал — преподавайте этот предмет скучно. Поэтому я бы всех преподавателей, которые читают свой предмет скучно, поувольнял бы. Народу на совещании было много, на меня тут же набросились. Но все понимали, что я прав. В подтверждение своих слов я еще своим коллегам процитировал Гоголя. «Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них – может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора. Он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воли даже мысли слушателей. Нельзя вообразить, не испытавший, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться». Тогда не спасет его самая ученость, его не будут слушать. Но я пошел дальше гоголи и еще добавил, «Не надо высказывать противоположные идеи, потому что когда вы скучно изложите свою идею, то у слушателя автоматически возникнет противоположная идея. Например, что коммунизм — это плохо, а капитализм — это хорошо». Этих идей даже не нужно произносить, они сами возникнут. И поэтому я считаю, что те, кто проводит философию марксизма-ленинизма, кто преподает исторический марксизм и ленинизм скучно, являются добровольными агентами империализма. До сих пор удивляюсь, как за эти мои слова меня не посадили и даже с работы не выгнали. В общем, когда вы выступаете, вы должны быть интересными для всех без исключения. Итак, какая основная задача высокого стиля? Повести за собой. Когда начиналась у нас демократия, то в первые свободные выборы меня пригласили прочитать лекцию о том, как надо вести речь. Я рассказывал об этих трех стилях. И когда говорил про высокий стиль, то решил его продемонстрировать. Надо было залезать на трибуну, чтобы быть выше всех. А я, как Ленин, на броневичок забрался, залез на стол. Заседание было в зале нашей теперешней Госдумы. Потом газеты писали, как выдержал деревянный стол Литвака. Душа деревянного стола, наверное, возмутилась, когда Литвак на нее залез. Но мне же надо вести за собой. Я забрался на стол, чтобы сразу стали слушать». сказал следующее будущим народным избранникам. «Вы будете произносить речи, вас будут слушать тысячи человек, а здесь я один, избиратель, а вы все кандидаты в депутаты, вы люди достойные, но ни за кого из вас голосовать не хотелось, потому что вы не умеете говорить. Поучитесь, никто не мешает». После этой лекции подошли люди из Чечни. и предложили мне, чтобы я баллотировался как кандидат от их округа. Я ответил, я могу выступать, но я не могу управлять, не научен, поэтому вы у меня поучитесь, вы же умеете что-то делать. Это были 1990-е годы. Интересно было. При помощи ораторского искусства можно было стать депутатом, не имея ни блата, ни связи, только обладать технологией. Если даже ты имеешь массу компрометирующих фактов, но владеешь ораторским искусством, все равно ты сможешь стать депутатом. Лирическое отступление о важности слова для избирателей. Однажды узнали про меня в обкоме партии. Пригласили обеспечить избирательную кампанию председателя облсполкома ИИ. Он был аппаратчик из аппаратчиков, собрал огромную массу доверенных лиц, которые его представляли. Все начинали так: "Какой хороший и и!" Я сделал замечание: "Будете так его прославлять, завалите. Вы же знаете, воли не воли, если так хвалят, то вспоминается компромат. Но я заплатил дорого за то, что помог ему занять место. Там было много врачей, Я встал и сказал, как в спорте мы должны вести избирателя. Можно и плохо вести, но надо, чтобы в момент выбора он был готов за него проголосовать, а для этого вначале, может, и поругать надо. Потом ИИ набрал представителей. Среди них были директора институтов, онкологии, акушерства и педиатрии, его доверенные лица. Он умный мужик и сразу понял, если он будет с ними ездить, толку не будет. После этого я ездил один с ними. Эти люди стояли выше меня на три-четыре ступени. Мы ездили с ними и потом проверяли, искали ошибки. Я смотрел, что с каждым разом и и все больше набирает голосов. И он победил, победил афганца и эколога. Афганец, лётчик, майор, эколог выступал за то, чтобы атомную электростанцию ввели в строй. Никто не думал, что ИИ победит на выборах. И когда он победил, он выбросил нафиг всю подготовку, которую он получил от меня, и стал вести себя как аппаратчик. Потом за два года до новых выборов меня снова приглашали. но я в глазах общественности выглядел как человек, который способствовал коммунисту пройти в парламент. А я просто выполнял свой долг. Я врач. Какая мне разница, кто у меня на операционном столе? Коммунист, фашист, рядовой? Мне надо было делать операцию. А то, что потом демократы не хотели со мной иметь дело, это их проблемы. Когда Лужков хотел быть президентом, я предупреждал. «Прекратите компанию, зарегистрируйтесь за три дня до выборов, до последнего срока». А он за три месяца начал. И его уделали. Я не знаю, как они занимались подготовкой к выборам, но технологии они не использовали. Авторитет его был значительный. И за три месяца создали новую партию. Что делать? Кто психологов слушает? Потому что у нас все психологи, а речью можно на многое повлиять. Вот по телевизору вы слушаете дебаты, но всех перекрикивает Жириновский. Так я вас уверяю, один человек нашей подготовки заткнул бы ему рот за пять минут, и он бы забыл, как орать. Совет. Убедить в чем-то одного человека сложнее, чем группу. Многие хотят овладеть ораторским искусством для того, чтобы уметь выступать перед большим количеством людей. А ораторским искусством надо овладеть для того, чтобы говорить один на один правильно. Почему? Когда ты выступаешь на людях, там может всякое случиться. Например, если оратор сильно не понравился, слушатели встанут и уйдут. Ну, несколько человек ушло, остальные-то остались, а когда говоришь один на один, то у тебя может быть или нулевой успех, или на все сто процентов. А, как правило, все серьезные дела обсуждаются в разговоре один на один, и в этих случаях положено владеть ораторским искусством на самом высоком уровне, но для этого надо отрепетировать речь заранее. Рассмотрим такую ситуацию. Я хочу расширять свой бизнес. К какому человеку я обращусь? Успешному или неудачнику? Конечно, к успешному. А я ему нужен? Нет, потому что у него куча выгодных предложений, но мне надо как-то объясниться с ним, чтобы он бросил все свои дела и понял, что он приобретет выгоду, если побеседует со мной. Если он с кем-то уже до меня вел переговоры, то должен отказаться и уплатить неустойку, но будет знать, что останется в выигрыше, если будет работать со мной. И я это должен доказать, потому что другой партнер мне не нужен, только он. В этом случае и надо пускать в ход все свое красноречие. При чтении лекции, конечно, такой ювелирной техники не нужно, но на лекциях, можно поучиться. Если даже твое выступление никому не понравится, ничего страшного, ты же тренируешься. Многие мне признаются, что боятся выступать, а один на один не боятся говорить всякую ерунду, а потом удивляются. Почему у них ничего не выходит? Естественно, для того, чтобы научиться, надо очень часто говорить одно и то же много раз, а потом... потихонечку вносить улучшения. Я посчитал. За двадцать лет работы на факультете усовершенствования врачей я одну и ту же лекцию читал почти двести раз. А потом надоело. Много нового уже не внесешь. И тогда я перешел на низкий стиль, чтобы меня понимали и профессора, и рабочие. Работает. Однажды я читал учителям лекции. Рассказывал о том, как тяжело педагогам, как им мало платят, какие ученики отвратительные, но обвинил во всех проблемах самих педагогов. Они же и учить-то толком не умеют, а если человек умеет учить, то он и много заработает. Я много раз повторяю. Если вы мало зарабатываете, значит вы просто плохой специалист и не надо ничего придумывать, станьте хорошим специалистом. Причем на одной своей специальной технике не выедешь. надо еще уметь продать свой продукт и соответственно знать законы бизнеса. А так какой толк от того, что вы хороший специалист, но не можете найти покупателя на свои услуги? Значит вы плохой работник». Немножко надо быть артистом, немного разведчиком и так далее, чтобы твоя профессия была подпёрта ещё другими навыками. Лирическое отступление о популярных темах про секс и скандалы. О чём люди любят слушать? О сексе. Больше всего. Ведь в повседневных разговорах о сексе говорить нельзя. Стесняются об этом говорить. Впрочем, как и про деньги. Поэтому и о деньгах будут внимательно слушать, и еще обожают судачить о скандалах. Я помню, когда кожаные куртки были дорогими, они были признаком особенного благополучия. У меня была такая куртка, и в нее я положил связку ключей. Я психиатр и ключник в одном лице. У нас в доме все закрывается, все двери в комнаты и входная. Я носил ключи в кармане новенькой кожаной куртки. И ключи продрали карман. Неужели зазубринки нельзя было как-то сделать более мягкими, не такими острыми? Я это рассказываю, и все меня слушают, а вы читаете. Я о каких-то зазубренках и о каких-то ключах говорю минут десять уже. Но я же пургу гоню. Что вы слушаете? Понятно. Я же обещал поговорить про деньги. Куртка из кожи — вещь дорогая. Карман я порчу, значит, будет скандал. Жена обнаружит дырку и закричит, зачем я опять ключи ношу в кармане. Видите, в этой истории про деньги и про скандал. Люди всегда любят слушать про неприятности, которые случаются с другими. Поэтому все с удовольствием смакуют убийства и катастрофы. Сразу подсчитывается, что, как и почему. Кстати, денежную идею один учитель рисования использовал. Для того, чтобы понять классическую художественную картину, надо на нее долго смотреть, тогда начинаешь ее понимать. Но сосредоточить внимание учеников не так просто. Тогда он выставил натюрморт и сказал «посмотрите на эти фрукты и скажите, сколько они стоят». И вот дети изучают картину в деталях, разглядывают ее, а заодно подсчитывают, сколько виноград стоит, сколько яблоки. В общем, учитель достиг своего. А так, начни он нудно рассказывать, как художник писал картину, то ученики бы только зевали. И, возвращаясь к лекции о ключах, как вы думаете, какой был результат этой лекции? На следующий день шесть человек пришли с защитными брелками для ключей. А я вообще не говорил о брелках. Но случайно сделал им рекламу. И меня это заинтересовало. Я подумал о лучших формах рекламы. И на свои выступления стал так зазывать слушателей. «Тут убивают скукой. Заходите поскучать. Если вы останетесь живыми после этой лекции, в чем я очень сомневаюсь», то ваши близкие вам покажутся белыми пушистыми феями. Магистр Скуки, барон Занудинка, Литвак в миру. Пришло очень много народу. Подобную рекламу я провернул и на другом своем выступлении. Написал на плакате так. «Приходите поумнеть! Дуракам скидка 50%. Устное заявление, справку от жены с производства, печать не обязательна Слушателей было на 80% больше, чем обычно. Я спрашиваю пришедших, значит, все дураки, а умные здесь есть? Оказалось, что три человека купили билет за двойную цену. Смех стоял долго. Я приведу два варианта вводных лекций. Моя задача, чтобы человек ко мне, врачу-психиатру, пришел и, забыв о своей специальности, заинтересовался бы моей профессией. К примеру, студенты могут выбрать или нет изучения психиатрии на пятом курсе. Каким вариантом выступления я их смогу заинтересовать? Вариант первый. Дорогие коллеги, я рад вас приветствовать на кафедре психиатрии. Не зря психиатрия поставлена в конце обучения, потому что для того, чтобы ее изучить, надо предварительно выучить все, что было до этого. Без этого освоить ее нельзя. А наши больные — это те, которые на остальных больных не похожи, с ними надо очень умело себя вести. Если вы пройдете мимо них и будете смеяться, они могут подумать, что вы смеетесь над ними. Если у вас будет грустный вид, они могут решить, что их дела идут плохо, могут даже напасть вообще-то». но я думаю, что если вы успешно прошли уже четыре курса, я думаю, что вы усвоите психиатрию, и кое-кто тогда, может, и станет психиатром. Хотя это не трудно. Я думаю, у вас все получится. Вариант второй. Дорогие коллеги, мы рады вас приветствовать на нашей кафедре. Ходят слухи, что психиатрия — трудная наука. Вы не верьте этому. Это очень легкая наука. Единственное, что... Память вас не выручит, но ум поможет вам. Вы поднаторели за четыре года, стали умными. Я думаю, что вы разберетесь великолепно. Я вам сейчас расскажу о двух симптомах у больного. Больной видит устрашающие зрительные галлюцинации, например, чудовищ, бандитов, которые хотят на него напасть. Одного этого симптома уже достаточно. И теперь подумайте. Представьте себе, что вы видите что-то угрожающее, вы их реально видите, а их на самом деле нет, но для вас это реальность. Если вы будете видеть стакан, а я буду говорить, что его нет, вы со мной не согласитесь. Когда вы видите чудовищ, которых нет, вы будете думать, что они есть, ваше мышление будет их искать, вам только надо знать, что это бред». А эти голоса – слуховые и зрительные галлюцинации. Дальше вообще легко. Что вы будете делать, если увидите чудовищ, которые вам будут угрожать? Какую эмоцию вы испытаете? Страх. А когда вы видите, что на вас нападают, каковы будут ваши действия, что вы будете делать? Убегать, конечно. Это зависит от вашего характера. Вы можете убегать, другие могут вступить в борьбу, третьи – Застыть. У вас разовьется, скорее всего, психомоторное возбуждение или ступор от страха. Еще один вопрос. Вы будете замечать, что делается вокруг, кроме чудовищ? Нет. У вас будет нарушена ориентировка в окружающей обстановке. Молодцы! Вы описали одно из самых сложных синдромов психологической патологии, которая встречается при алкогольных психозах. Я вам чуть помог. Это легкий предмет, поэтому я уверен, что вы очень успешно освоите психиатрию. Вы к этому готовы, может кто-нибудь из вас захочет стать психиатром или психотерапевтом. Тем более, что наша наука заключается в том, что ни одни анализы вам не помогут поставить диагноз. Почему? Потому что физически наши больные полностью здоровы, и анализы у них у всех нормальные. Как я уже упоминал выше, американский психолог Эрик Берн выделил три «я» состояния, в которых время от времени бывает каждый человек – родитель, ребёнок или взрослый. По какой линии идёт первый вариант выступления? Родитель, взрослые, дитя. Лектор выступает как родитель, а слушатели как будто никчёмные, ничего не умеющие дети – Как будет рассуждать студент, который поднаторел сдавать экзамены? Лектор — старая седая обезьяна. Что он будет думать? Лектор меня пугает экзаменами, а я уже поздавал, и этот как-нибудь сдам. А с психами жить — это ерунда. Он будет слушать наш предмет? Нет, он будет надеяться на шпаргалки, еще на какие-то подсказки. Интерес пропадет. По какой линии идет второй вариант лекции? Взрослый, взрослый. Здесь скорее слушатель чувствует себя стоящим человеком. Кто его знает, может, эта лекция заставит его задуматься. По крайней мере, некоторые, пройдя нашу курацию, меняли свою ориентировку с хирургов, терапевтов, гинекологов на психиатров. Потом приходили к нам на факультативы. Поэтому всегда используйте на выступлениях линию «взрослый-взрослый». Тогда вас будут слушать и слушаться. И вот еще один пример из моей жизни. Мне дали подготовить тему о вреде курения для студентов первого курса. Самая страшная лекция, которую можно только придумать. Сколько раз все слышали о его вреде. Что я мог сказать нового и увлекательного? Эту лекцию можно читать легко старшекурсникам, без использования ораторских приемов, потому что они уже знают, ради чего они пришли учиться. А студенты первого курса еще не знают. Стал я что-то буровить насчет вреда курения. Традиционно. История. Курева нам привезли из Америки. Никотин убивает лошадь. Интересные факты. Но не слушали. И я не выдержал. А два часа надо было читать. Но я же их уже через сорок минут отпустил. Но позже, изучив ораторское искусство, я уже овладел красноречием. Нужда заставила, и принципы, по которым я жил. Ведь если я плохо читаю лекцию, значит, я должен нести ответственность. Студенты все хорошие, это лектор плохой. Что я сделал? Удалось мне достать Аристотеля. Когда надо, тогда быстро осваиваешь все, что требуется. Когда вы что-то говорите, вы должны показать практическое значение этого материала. И чтобы вам это пригодилось не через 20 лет, а сейчас. Педагогика должна быть связана сиюминутными нуждами. Так я прочел страниц 17 Аристотеля и решил законспектировать. Но настолько у него был плотный текст, что ничего невозможно было выкинуть, сократить. Но желание стать искусным оратором взяло верх, и я научился отрывок зачитывать в течение 50 минут. Кто же выдержит зачитывание 17 страниц? Так я научился работать над текстом. Когда-то мы все слышали про краткость греческих и латинских языков. А тут я на себе прочувствовал, что значит писать коротко. Сейчас я легко из текста выбрасываю все, что мешает понять или э, что не нужно. И остается вместо двух страниц 10 строчек. Совет. Хотите стать оратором? «Читайте древнюю литературу». Когда ты читаешь древнюю литературу, вначале слог непривычен, но когда привыкаешь к нему, то понимаешь, насколько он очарователен, а сколько там метафор, сравнений, аналогий, которые подойдут для обучения ораторскому искусству. Конечно, такие удивительные тексты могли создавать только гении. А чем отличаются гении – от обычных людей? Может, невероятными познавательными способностями, необычным мышлением и цепкой памятью? Разберемся.